Глава 30. После обеда мы своей компанией собираемся в о р д и н а т о р с к о й попить ч а ю и просто поболтать 10 минут, прежде чем снова вернемся к работе. Все, кроме Ивана. Он теперь старается не пресекаться с Юлей, я знаю, что он ужасный собственник, и ему трудно отпустить Юльку. Ей нужно строить свою личную жизнь, рожать детей пора, а он не готов ради этого уйти от жены. Ваню устраивала его семейная жизнь с перчинкой виде любовницы коллеги, которая всегда в доступе, к тому же безотказно в реализации любых сексуальных фантазий. Но всему рано или поздно приходит конец, если отношения не развивать, они застаиваются, и один из партнеров ищет выход из таких отношений, что собственно и сделал а Юля, нашла себе другого мужика, чтобы строить с ним ту модель в з а и м отношений, о к о т о р а я ей необходимо. Быть второй ей уже не хочется. Ваня не стал рисковать. так как прекрасно понимаю, что романтические отношения с Юлей это не одно и то же, если бы они стали жить постоянно вместе, как муж и жена, б ы т у б и в а е т легкость таких отношений. Они очень разные. Разбежались бы. Максим м ч е н ь скот. Ваня не стал рисковать привычным и у с т о я в ш и м с я жизненным укладом. Я его не осуждаю, но и не понимаю, поэтому не стал настаивать на присутствии Ивана на нашей свайбе после того, как он отказался. К тому же ю л я придёт вместе с Володей. А превращать наш с Настей праздник мордобой выпивших л ю б о в н и к о м мне совсем не улыбается. м а р т ы н о в а ресторан уже заказали? спрашивает Крымов, присаживаясь на диван рядом с Ольгой. Оля же недовольно отодвигается от Глеба, а он, будто не замечая реакции женщины, пододвигается ближе к ней, да еще руку к л а д е т на спинку дивана. Смотря на эти кошки-мышки, я невольно улыбаюсь. Вот кому бы я пожелал счастья. Но у Ольги столько тараканов в голове, что Глебу ни один дихлофос не поможет. Да, отвечаю я, обнимаю свою любимую за живот. До сих пор не верит, с я что совсем скоро я снова назову ее женой. Как и договаривались ранее, вы подъезжаете в ресторан к четырем часам и ждете нас там. Но пытается возмутиться Света. Мы с Настей и з з а г съедем одни. Перебиваю я, п о н и м а я что девочки хотят встретить нас именно там. Даже родители будут ждать нас в ресторане. И давайте, девчонки, без сюрпризов. Хорошо? Недовольно отвечает Ольга, пересекая взглядом с подругами. Наверняка у этих чертовок был план, который ну никак не совпадает с моим. После регистрации брака я хочу вдвоем с женой прогуляться по парку, запечатлеть этот день. Настя против профессиональной съемки, но я решил, что свадебные фотографии все-таки нам нужны. Договорился с фотографом и уже оплатил два часа его работы. Знаю, Настя поможет свой носик в знак протеста. но пару поцелуев смогут ее переубедить. к тому же она не сможет оказаться уже на месте. ребят, у нас огнестрел! кричит медсестра из приемного отделения, и мы всей толпой выбегаем изординаторской. помогите, помогите, спасите ее! к приемнике от одного врача к другому мечется обезумевший мужчина, рубашка и руки в крови. видимо это он принес сюда женщину на руках. мы обращаем внимание на к р о в а в л е н н у ю девушку на каталке, очень молодая. Лет двадцати или двадцати двух. Шикарные рыжие волнистые волосы спадают вниз и касаются кафельного пола рядом с каплями крови. Полицию вызвали? – спрашивает Ольга у девушки регистратора. Та отрицательно качает головой. Вызывай срочно! Недовольно командует с т а р ш а я медсестра. Девушка послушно поднимает трубку и набирает экстренный номер. И я же тороплюсь п а ц и е н т к е но мужик, к моему удивлению, меня к ней не подпускает. Она истекает кровью, а он продолжает орать и отталкивает меня от девушки. Де хирург, почему ее не везут в операционную? Да помогите же твою мать! с о в е р ш е н н я нелогичность действий и слов. Списываю это на шоковое состояние. Я хирург, отвечаю я. Отойдите. Командую группу, отодвигая мужика в сторону. Тороплюсь осмотреть п о с т р а д а в ш у ю но он набрасывается на меня со спины, и Глебу со Станиславом приходится применить силу, чтобы оттащить н е у м е н я е м о г о в сторону. Тот же мгновенно притихает и соглашается постоять спокойно. Девушка на грани бессознательного состояния. Зрачки е два реагируют. Бормочет что-то невнятное. Я разрываю на ее груди платье и осматриваю рану. Пуля прошла чуть ниже сердца и застряла в ребре. Операционная готова, информирует Ольга, заканчивая разговор с хирургическим отделением. Но вместо того, чтобы пропустить медперсонал с раненной девушкой к лифту, мужчина встает в дверном проеме и приграждает нам путь. Настроение его опять резко меняется. Что вы делаете? Не выдерживаю я. Зачем время тяните? Вы понимаете, что она может умереть в любую минуту? а Я не знаю. Хочу ли я, чтобы она жила? Шокирует он своим признанием всем присутствующих. Пустые глаза, окровавленные руки и нервозное состояние мужчины наталкивает меня на мысль, что к ее ранению он имеет непосредственное отношение. На девушке легкое платье, под которым нет нижнего белья вообще. Вся ситуация в моей голове прокручивается так, будто он вытащил ее из постели и не факт, что из своей. Зачем тогда привезли ее к нам? – спрашивает Настя, стоя позади этого безумного. Вы же хотели спасти ее, так пропустите, пожалуйста, врачей. Спокойно и ровно говорит она, а он, словно под кайфом, смотрит презрением. перемешку содержимостью на девушку, затем отрешенно на меня и в конце п е р е в о д и т взгляд на Настю. И мне это совсем не нравится. Что-то неспокойно становится внутри, так и хочется крикнуть Насте, чтобы немедленно ушла с свой кабинет. Но уже поздно. Он сосед Дури бьет кулаком по дверному косяку. Сука, какая же ты сука, Полина! Орет он весь голос, так что даже у меня мурашки по спине побежали. Хватается за голову, оседает на корточки. А! кричит он снова и вскакивает на н о г и м г н о в е н н о вытаскивает пистолет из за пояса джинсов, который был скрыт пиджаком, и представляет его дулу к виску Насте, так как именно она стояла к нему ближе всего. Протянул руку и схватил за плечо. Мне кажется, что я разучился дышать в этот момент. Я делаю несколько шагов к нему. Ты права, девочка. Вкратчиво говорит он, прижимая себе мою женщину. Я хочу, чтобы она жила. Все дети за это й шалавы я не хочу. Доктор, стой на месте, осмотря прямо на меня стеклянными глазами. А то у меня руки дрожат. Ты же видишь это? Я положительно к и в а ю Не провоцируй, предостерегает он, и я делаю три шага назад. И если ты ее не спасешь, я убью эту. Жестче прижимает Настю к себе, давя своей кровавленной рукой на о к р у г л и в ш е й с я живот. Думаю, при таком раскладе ты будешь очень хорошо работать и сделаешь все, чтобы моя женщина не умерла на операционном столе. не все равно, что он говорит. Я смотрю только в перепуганные глаза Насти. Она изо всех сил старается держаться и не поддаться панике, но я вижу, что она безумно боится. Она пытается ослабить его хватку на своем животе. Ей больно и страшно за малыша. В операционную быстро, команду я снова и мужик с пистолетом в руке отходит от дверей, волоча за собой Настю. Девушку отпусти, говорю, останавливаюсь в дверях. Мою с п а с е ш ь тогда я отпущу твою. Иди, доктор, а мы подождем тебя здесь. Он взглядом указывает на смотровую комнату. Быстро тащит за собой Настю, закрывает за собой двери на ключ и опускает жалюзи. Ничего не вина. Они наедине. Убиться и моя беременная женщина. Никогда жизни не т р я с л и с ь руки перед операцией, а тут такой т р е м о р что я не могу с о в л а д а т ь с ним. Мои руки матерюсь про себя, возможно и слух. Неважно. к о р ш у н у хотел о с т р а н и т ь меня от операции. заменить другим хирургом, но я не позволил, потому что я единственный, кто делал подобные операции. Со мной у этой девочки больше шансов выжить, а от ее жизни зависят три другие: моя, Настя и нашего ребенка. Олег, я пострахую. Слышу я слева от себя. Спасибо, Глеб. Медсестра быстро помогает нам надеть хирургические халаты, шапочки и перчатки. Я невольно вспоминаю тот единственный раз, когда мы с Настей были в операционной. Тогда я был счастлив и спокоен, а сейчас... Как мне оперировать практически на сердце, когда с в о е осталось на первом этаже, когда все мысли только там? То, что мужик не уменяем, это стопроцентно, и, возможно, под наркотой, что он может сделать с Настей за это время? Операция такого плана длится от трех до пяти часов. Это будет самая длинная операция моей жизни. Давление? Спрашиваю, подходя к операционному столу. Падает, 90 н а 40. Плохо. Но выбора он нам не оставил. Будем пытаться выжить, девочка. Ты только не подведи меня, Полина. Шепчу я пациентке и мысленно читаю о т ч е н а ш Скалпель. ь Мне кажется, что я даже не дышу. На автомате разрезаю один за другим слои кожи. Вытаскиваю пулю из раздробленного ребра. Медсестра промачивает мне вспотевший лоб, и мы с Глебом продолжаем операцию. Периодически посматриваем на давление пациентки, а оно стремительно падает. Нам необходимо в кратчайшие сроки убрать все костные осколки и зашить рану. Сердце остановилось, кричит анестезиолог. Отошли все от стола. А я шагу не могу сделать сторону. Я смотрю на монитор со одной линии, на бледное лицо девчонки и не могу поверить, что это конец.